Глава 23. Его имя и адрес? Я читал и перечитывал стихотворение, взволнованное и беспокойное, и снова спрашивал себя, какая связь существует между делом Мирти Камю и мной. К чему рифмовать столько подробностей? В чем расследование второго преступления убийцы с красным шарфом может помочь мне решить загадку первого убийства Маргана Аврил, и как следствие загадку самоубийства Магали Ворон, случившегося два дня назад?» Как выйти из тупика, куда я сам себя загнал? Узнать имя типа задержанного полицейскими комуны Волонь, подозреваемого номер один по делу Мирти Камю, мне пока не суждено, ибо тот, кто прислал мне эту информацию, его не сообщил. Умолчание явно часть его плана. Я встал и заходил по гостиной, внимательно читая каждую строку стихотворения. Лакированный паркет скрипел под ногами, напоминая навязчивый перезвон в телевизионной игре. После чтения стихотворения интуиция не оставляла меня в покое, А что, если присланные материалы не ловушка? Но если тот, кто посылает мне письма, хочет, чтобы я нашел решение, чтобы спустя десять лет я ознакомился с ворохом показаний тех, кого допросила полиция, определил личность двойного убийцы, стихотворение одна из деталей пазла, одна из многих. Я снова подошел к окну. Какой-то чувак в галстуке, прижав к уху телефон, шел к берегу, постоянно оборачиваясь. Я рассортировал вопросы, роившиеся у меня в голове, почти десяток. Зачем присылать мне письма с вырезками и ксероксами? Какими особыми знаниями я обладаю, чтобы расследовать дело, о котором два дня назад ничего не знал? Кто, кроме Моне, мог знать, что я прячусь в загородном доме Мартена Денена? Куда делся крестьян Ламедев? Его похитили, убили? Что означают четыре клетки и восемь цифр, которыми интересовались Перос и Ламедеф? На улице блондинка с двумя детьми, и четырехколесным велосипедом и роликами спускалась по крутому склону. Где искать ответы на первые четыре вопроса я не знал вовсе, хотя сами вопросы казались мне вполне логичными и разумными, а ничего общего со следующими шестью, где один другого бредовия. Как могла полиция найти мой отпечаток на трупе Магали Вороны, если я ее не касался? Каким образом она обмотала красный шарф вокруг шеи во время падения с обрыва? Почему газеты ничего не написали о смерти Магали Ворон? Как объяснить невероятное сходство между Магали Ворон и Морганой Аврил? Рождение, увлечение, учеба и одинаковые лица? Возможно ли, что Маргана Аврил не умерла десять лет назад, хотя все газеты Франции писали о ее трагической гипели? И дополнительный вопрос. Возможно ли, что один единственный критерий может помочь решить это уравнение с десятком неизвестных? Я снова осторожно выглянул в окно. Следом за семейным автодомом шел, заплетаясь ногами подросток в наушниках МП3, огромных, словно уши шапки-ушанки. Он явно отключился от внешнего мира. «Уверен, только с помощью собственного серого вещества мне эту загадку не решить. Хотя в старых фильмах почтенный следователь с округлившимся брюшком всегда распутывал дело, не покидая своего кресла. Я должен действовать, и первым моим действием станет установление места пребывания третьего свидетеля. Денизы. Моноправа, права, надо спросить адрес у ее собаки». Следующую минуту я устроил в гостиной Мартина Деннена де настоящий погром, пока, наконец, под стопкой старых газет не нашел адресный справочник. Лихорадочно листая и желтые страницы я нашел в радиусе 20 километров три ветеринарные клиники. Начал обзвон с ближайшей, с клиники Абасьяль, Фикане. Кошачьим голосом отозвала секретарша. «Простите», — в свою очередь промяукал я, — «я звоню от имени своей бабушки Денизы относительно ее собачки Арнольда». «Арнольд?» — повторил медотачивый голос. «Подождите». Стук клавиатуры она опечатала быстрее, чем говорила. «Арнольд, Шитсу, одиннадцать лет, это она?» Я чуть не заорал от радости. «Да. Как, как вам сказать, моя бабушка стала забывчива. Она забывает часы приема. Время вакцинации я решил сам позаботиться об Арнольде, о самой старушке». «Понимаю. Подождите, сейчас проверю». Я услышал стук пальцев по клавишам, затем сладкий, как карамелька, голос произнес: «Шесть месяцев назад вашей бабушке посылали памятку. Арнольд должен посетить нас до начала июня, чтобы получить прививку от пероплазмоза». «А, я так и знал, бабушка забыла. А вы можете еще раз прислать мне эту памятку?» «На ваш адрес или на адрес бабушки?» «На адрес бабушки. Я навещаю её каждую неделю». Секретарша явно обожала заботливых мужчин, ибо голос ее окончательно превратился в патоку. «Сегодня же пришлю ее вам все». Я изобразил колебания, однако строго дозированные, и ровно перед тем, как она собралась класть трубку, поймал ее. «Подождите, а какой адрес дала вам бабушка?» «Возможно, предыдущая памятка потерялась, потому что несколько месяцев назад нам пришлось переехать в дом в Низине?» «Короткое молчание?» «Никакой...» Клавиатуры, я догадался, что она вращает колёсико мыши. «Да не за жубан. Здание бывшего вокзала в Турвиле-Лазиф. Этот адрес сейчас верен?» «Абсолютно, мадемуазель». «Мадемуазель». Она растеклась в богатарностях, и я этим воспользовался и повесил трубку. В следующую минуту на столе в гостиной уже лежала карта масштабом 1 к 25 тысячам. Селение Иф располагалось в 6 километрах от Ипура в деревенской глуши. Я довольно долго изучал поросшие лесом участки, холмы, одинокие тропинки, пока, наконец, не разработал маршрут, позволявший добраться до Денизы Жубан с минимальным риском, не встретив свидетеля, готового выдать меня жандармам. Чтобы пропилить 6 километров через леса и поля, колченогому требуется время, а значит, есть риск, что его схватят». Я понимал, насколько рискованно идти на встречу со старушкой, но, возможно, это менее рискованно, чем целый день плесневеть в доме. У меня сохранился последний козырь, Денизе Арнольд. Но я рассчитывал с успехом пустить его в ход.